к имени нашего города. Сейчас будет открыт памятник нашему любимому поэту Артуру Холдей. Вы наконец-то выждались этого светлого часа. Несомненно, вы, так же как и я, каждый день читаете и перечитываете его стихи, каждый раз открывая в них открываю в них. Ну а теперь я открываю этот памятник и снимите, пожалуйста, покрывало. А! Что за ерунда? В чём дело? Мне кажется, что сейчас я сумел бы прослать ему сигнал, а там ри! Да, конечно. Давай скорее. Нет, честное слово, будет гораздо лучше, если Артур еще пару недель посидит здесь в памятниках Ну, Эмилия, конечно, страдает, но тем больше будет ее радость, когда он в конце концов все-таки оживет А может, ей тоже послать сигнал? Она превратится в каменную фигуру и сможет стоять рядом с ним Хорошая музыка Послушай меня, Виплала, давай договоримся Прежде чем решить кому-нибудь просигналить Спрашивай у меня разрешение Обещали же? Я обещаю Правда, я не знаю, удастся ли мне сдержать обещание Потому что, видишь ли, папа Я ведь не обычный мальчик, я вип-лала А посылать сигналы – это у нас в крови Знаете что? У меня есть отличная мысль Я сегодня больше не буду работать А мы сейчас же пойдем Куда-нибудь обедать. Вкусно поедим в каком-нибудь недорогом ресторане. Ура! Ой, пойдёмте обедать сюда. А пойдёмте лучше в блинную. В прошлый раз ты выбирал, куда нам пойти есть, и папа обещал, что в следующий раз выбирать буду я. А сейчас как раз этот следующий раз. Да, верно. Как тебе нравится это местечко, Виплала? Ух ты! Здесь живет король! Нет, это не дворец, это ресторан. Тебе нравится? Замечательно нравится! Здорово, а? А музыка? А все эти лампы? Ну, тут, наверное, нельзя класть локти на стол и шептаться нельзя. Ой, и громко смеяться тоже. Но зато мы вкусно и недорого поедим. Выбирайте, что вы хотите. Можно заказать суп из бычьих хвостов. На второе рыбу, а на третье? Ну па. Ну па. Ну ладно, ладно, на третье мороженое. Согласны? Официант. Три раза суп из бычьих хвостов. Три жареные камбалы и кофе со сливками без кофеина. И три порции мороженого в придачу. Ура! Ну вот, сейчас я расплачусь, и потом мы еще прогуляемся по городу. Официант, официант, счет, пожалуйста. ПОЕТ Не может быть. Что не может быть, папа? 45 гульденов, 70 центов. Таких денег у меня нет и в помене. У меня при себе только 10. Какой кошмар. Хм, вот это мило. Ну ты сходити домой за деньгами. Я бы сходил за деньгами, но Ну, дома у меня, кажется, тоже нет денег. У меня есть только 10 гульденов. Ну тогда, к сожалению, придётся вызвать полицию. А пока, а ну-ка следуйте за мной. А, ну, но, но, но что случилось? Понимаешь, у нас не было денег, чтобы заплатить. И теперь нас заперли. А сейчас, наверное, придут полицейские и посадят нас в тюрьму. Чудесно. Тогда я превращу полицейских э, в камень. Нет, нет, Веплала, этого ты ни в коем случае не должен делать. Это нехорошо. А сажать нас в тюрьму за то, что мы вкусно поели, хорошо? Не хочу в тюрьму. Я ещё такой маленький. А я тоже не старушка. Не хочу идти в тюрьму. Это я виновата. А вдруг полицейский возьмут и заглянут ко мне в сумку и найдут веплалу. Что? Я не хочу ни в коем случае. Выпусти меня, выпусти, выпусти. Я спрячусь в ящике стола. Я не хочу, чтобы они меня нашли. Корожо бы нам всем спрятаться в ящике. Вот было бы здорово. Мальчик мой, не говори ерунды. Отличная мысль. Кам-пам-пам. Что ты задумалась, плала?